и мне показалось, что я погружаюсь в непостижимое. Но ты вытащила меня золотой удочкой Насмешливо смеялась ты, когда я тебя называл непостижимой. Так говорят все же и бы, отвечала ты, чего не постигают они, то и непостижимо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 Так пел Заратустро. Но когда пляска кончилась, и девушки ушли, он сделался печален. Солнце давно уже село, сказал он наконец. Лук стало сырым, от лесов веет прохлады. Что-то неведомое окружает меня и задумчиво смотрит uh, -huh.